Глава восьмая. Столетницы. С машиной всё было нормально. Она только-только прошла техобслуживание, проверили все системы. Да и водителем он был аккуратным и внимательным. Любимая машина была главным спутником. Приходилось часто кататься в соседний город. Столетняя душа столетней душой, но обычную работу никто не отменял. Жить на что-то надо. А эта должность позволяла и на жизнь заработать с лихвой, и по делам отлучиться, если что, требовало внимания. Так и в этот раз. К вечеру раскидал все дела, взял отгул и поехал на вызов. Он только вышел на трассу и стал набирать скорость, как на экране появился чек. Да ещё в том месте, где его не должно было быть. Пришлось сбросить скорость, съехать на обочину и залезть под капот. Всё в порядке, никаких изменений, все необходимые жидкости в норме. Он устал и был недоволен. А чутьё подсказывало, что что-то тут нечисто. Надо быть внимательнее. Вернулся в машину, проверил приборную панель. Чека нет. Тяжело вздохнул, снова вырулил на трассу и ускорился. Дорога была однообразная, с обеих сторон мелькали деревья, предупреждающие знаки, мелко сыпал снег. Фонари закончились, а стало совсем темно. Только фары освещали асфальт так далеко, насколько позволяла погода. Олень несся быстрее машины. Животные не развивают такую скорость, он прекрасно это знал. Поэтому очень удивился, когда слева его обогнало благородное животное с ветвистыми рогами. Скорость на всякий случай снизил, мало ли, животное захочет резко свернуть. Но оно быстро исчезло в лесу. Тихо журчала музыка из магнитолы, можно было подключить телефон, чтобы слушать аудиокнигу, но не хотелось отвлекаться от дороги. Тем более, что чутьё тревожно ворочалось внутри и не собиралось ослаблять хватку. Вдруг машина стала сама набирать скорость, тормоз не срабатывал. Приборная панель опять выдала чек. Он решил сбрасывать скорость за счёт сцепления. В очередной раз порадовался, что взял механику. Внимание буквально на долю секунды переключилось на обороты. И этого хватило, чтобы пропустить несущуюся на машину огромную тушу. Рога пробили лобовое стекло, прошили насквозь тело и сиденье за спиной. Машина вильнула и полетела в кювет, смяла бампера, стоящий рядом дерево. Олень бился, заталкивая рога всё глубже и глубже в салон. Жизнь утекала. Чутьё подсказало, что надо срочно звать на помощь. Свои придут, помогут выбраться, помогут спастись. Кот явился сразу, осторожно потрогал лапой рога, осмотрел машину, и предложил выход. Вот только этот выход был совсем не тот. Надо было помочь другой столетней душе, тогда этот круг засчитается, и можно будет начать сначала. Опять сначала. Он не собирался никому помогать. Ему хотелось продолжить свою комфортную жизнь, которую он так долго и упорно выстраивал. Кот предлагал дать временную форму, в которой он сможет добраться до столетней души. Значит, Это тело уже не спасти. Как несправедливо. Кот не может не чувствовать, что что-то в этой ситуации неправильно, что так не должно было случиться. Кто-то вмешался. А кот предлагает не выяснять, а начать новый круг. Что ж, значит, он выяснит всё сам. Но для начала заполучит эту временную форму. Кот кивнул, подтверждая сделку. Забрался на руль встал лапами на грудь и вдавил умирающее тело в спинку сиденья. Машина стала зарастать мхом и травой, над головой зажелестели колосья, а вместо тёмного серо-чёрного неба было ясное, голубое. Лица не было, как не было и рук. Только длинный чёрный плащ с рукавами, напоминающими крылья, и рога. Задача была предельно проста — отыскать столетницу, что никак не может найти себя. Да только он не собирался ей помогать. Достаточно было занять её тело. Давно стража не собиралась всей командой. И в этот раз на планёрке не доставала стажёра, который остался в квартире с Зоей. Скат Иванович сидел во главе стола и крутил в руки металлическую чашку. Поверхность у той была бугристая, ручка поплыла, А и вся потрескалась. Эта чашка выдержала не один сеанс связи, а с Зоей Зной сейчас связаться можно было только через воду. Нечисть, охранные знаки и то, во что начала превращаться квартира девушки, глушили всю технику. О чём мы тянем? подал голос брют. Это же не первый случай, когда всякие разные вселяются в людей. В обычных так подавно. Это не простой всякие разные, а Зоя Зной не просто человек. «Насколько мы знаем, она не имеет отношения к силе ее семьи», — не унимался Брют. «Их порода иссякла, когда отец сгинул». «В ней по-прежнему живет сила ее рода», — терпеливо объяснил Скотт Иванович. «И тварь это чувствует. А накануне поворота колеса они становятся сильнее, и ты это сам прекрасно знаешь». «До поворота еще неделя. У нас есть время и возможность вытащить анафида, не повредив душу девочки». На тело поставили знак «Закреп» покачал головой скат иванович в смысле кто брют во все глаза уставился на босса пытаясь понять кто и зачем совершил эту чудовищную глупость глеб скат иванович посмотрел в кружку брют обхватил руками голову в этой ситуации есть одно решение скат иванович громко стукнул кружкой о стол придется снова сходить в явный мир хоть ты его и не любишь брют нахмурился отнял руки от головы и посмотрел на босса. «Тебе надо найти одну тварь, которая хранит у себя разрыв траву». Босс достал из кармана старенький телефон и протянул его Брюту. «Найдешь здесь контакты и адрес. И не затягивай с путешествием, у мисс Зной очень мало времени. Анафид хорошо в нее вцепился, а знак только помогает ему пить силы из души». Брют повертел в руках телефон, попробовал включить, но тот ожидаемо был разряжен. Одна из первых сенсорных моделей. У таких даже имелись специальные маленькие палочки в корпусе, чтобы удобнее было тыкать в экран. Аккумулятор давно перестал держать заряд, и без розетки телефон был бесполезен. «Да, чуть не забыл предупредить». Скотт Иванович опять вцепился в чашку. «Информатор отвечает на вызов только с этого телефона. Поэтому запасись банкой, или как вы их там называете, чтобы телефон работал». Брюд кивнул и спрятал старый девайс в карман. «На тему нашего второго дела...» — Скот Иваныч посмотрел настоящих тенями пограничников. «Судя по тому, как они выглядят, новых убийств пока не было...» брют кивнул. «Это и хорошо, и плохо...» — Скот Иваныч стал со своего места. «Плохо еще потому, что вы распыляетесь...» «Нам людей не хватает...» — попытался начать брют «Меньше надо из города в город кататься...» — осадил его Скот Иваныч. «Вот день у вас и прошел...» И бойцам своим надо задачу давать конкретную, сам видишь, в каком они состоянии. Брюд стиснул зубы и молчал. Закройте убийство, и стража отпустит пограничников. Волчков и Зябликов никак не реагировали на разговор. Внешне. Но Брюд чувствовал, как внутри гудит от негодования рой пчел, как ждет, чтобы закончилась наконец эта планерка, чтобы с агрессивным жужжанием унести и сделать работу, ту, которую не видит скат Иваныч. И в какой момент сильная команда стала такой разрозненной? Результаты она продолжала достигать, но сил на него уходило в разы больше. И не стоило оно того. «Не теряйте времени. Приступайте к работе», — отпустил их скот Иваныч. Брюд вышел первым. Следом за ним двинулись пограничники. «Проверьте, связаны ли жертвы между собой», — проговорил им задачу Брюд. «А еще связаны ли они с нашим анафидом?» Волчков и Зябликов кивнули и исчезли. Брюд тяжело вздохнул, прислонился к стене, пару раз стукнулся затылком о бетон, о чем тут же пожалел. Не стоило эта минутная слабость головной боли, которая будет преследовать его до следующего дня. Первым делом он отправился домой, поставить на зарядку телефон. Только переступив порог своей небольшой квартиры, он понял, что не был дома почти неделю. Постоянно мотался туда-сюда и даже не вспомнил, что и организм стражника нуждается в сне и отдыхе. Сила держит тело в боевом состоянии, но морально она мало помогает. А провод-то он не дал. С досадой пробормотал Брют, разглядывая разъём телефона. Давно таких не видел. Полез копаться среди собственных проводов, которые скопились за сотню лет жизни в этой квартире. Нашёл похожий, но не более. Ладно, пойдём другим путём. Он положил на стол телефон. Рядом найденный провод, воткнутый в сеть. Того, что у меня есть, достаточно, чтобы всё работало. С этими словами он аккуратно поднёс провод к разъёму телефона. Сначала ничего не происходило. Потом телефон слегка завибрировал и примагнитился к проводу. На экране замигал значок батарейки. Через час Брют смог включить телефон и посмотреть номер информатора и его адрес. Так, восточный округ, шепелявый. Переключался он между заметками. «Минуточку, а откуда они знакомы?» Кот сидел рядом и помахивал хвостом. Хвост касался воды в ванне и запускал круги по успокоившейся поверхности. Нора сидела в ванне и следила за хвостом. Вода совсем остыла, одежда надулась пузырём, становилось холодно. «Надо было быстро набрать воду», — объяснял кот чтобы ты в трубу случайно не переместилась. Там ни одно тело бы не выдержало и поломалось». Нора сморщилась, представляя эту картину. «К счастью, таких случаев у нас никогда не было», — продолжал кот. «Местные следят, чтобы никто случайно не угодил куда». «Например, в стену», — тихо проговорила Нора. «Мм?» — кот удивлённо посмотрел на девушку. Недавно видела, как тело в стене замуровали. Пришла очередь Норы объяснять. Никогда такого не видела. «Покажешь?» Нора в воде засунула руку в карман и достала телефон. Он прекрасно работал. Вода не повредила платы, динамики, сенсор привычно отозвался на мокрые пальцы. «Зачем ты сделала скрин новостей?» Девушка вошла в галерею. До сих пор болтается. Среди картинок с разным маникюром — цветов бабушки и сохранённых образов, висел жуткий скриншот с телом незнакомца в светлом костюме, наполовину застрявшим в бетонной стене. «Это не при перемещении случилось», — резюмировал кот после длительного изучения картинки. «Его будто подняли и вмяли в стену. Работа для стражи. Думаю, они уже заняты этим делом». Нора кивнула и закрыла глаза. «Ещё и стража какая-то». Что-то подсказывало, что она давно знает про стражу, про всяких разных, а ещё про чёрную тварь, что хочет её убить. Нора открыла глаза и резко села. Вода расплескалась. Кот даже отодвинулся подальше. «Он убить меня хочет!» Нора чуть не задохнулась от этой мысли. «Ты сказал, что с ним надо поговорить! Как говорить с тем, кто хочет тебя убить?» Кот не ответил. Хвост полностью лёг в воду и совсем промок. «Надо было сразу догадаться, что он что-то задумал», — проговорил наконец Рыжий. «Он погиб раньше времени, и я предложил сделку, которая ему совсем не понравилась. Правда, тогда мне показалось, что он согласился, принял временную форму». «И что мне теперь делать?» Нора положила телефон подальше от воды. Каким образом он сохранился во время всех этих купаний, она так и не поняла, поэтому не хотела проверять снова влагоустойчивость, которой, может, и нет. «Для начала выбраться отсюда, а то заболеешь», — кот махнул мокрым хвостом. «За чаем разберёмся. Пойду ставить чайник». Нора посмотрела вслед огромному рыжему коту, пытаясь представить, как он набирает воду в чайник и тащит его на базу. От этих мыслей её отвлекло то, что на самом деле она уже страшно замёрзла. Нора оглядела ванную и ужаснулась тому, во что превратилось помещение после нескольких переходов. Стоило огромных усилий заставить себя раздеться, запустить стирку, достать припасённый на всякий случай белый халат, а потом отмыть стены и пол ванной, чтобы потом с досадой заметить пожелтевшие края махрового пояса. С чаем кот справился на удивление шустро, и уже примостился на столе, купая усы в чашке. «Это моя чашка», — попробовала возразить Нора. «Она не подписана», — возразил кот. «Сам видел, что я из неё пью. Тебе жалко, что ли?» Нора буркнула себе под нос что-то о наглости и села рядом. От чая пахло мятой и какими-то специями. «У меня такой заварки нет», — насторожилась Нора. Я позаимствовала у соседа из квартиры напротив. Кот шумно вдохнул аромат из чашки. А ему печенек подкинул. печенье у меня тоже не было. Это я принёс. Знакомая столетница Владу печёт изумительные печеньки с корицей в виде полумесяцев. Нора осмотрела стол, но не нашла ничего похожего. «Сейчас скажешь, что ты их все уже съел». «Обижаешь». Кот кивнул за спину Норы, она обернулась и увидела вазочку, полную того самого печенья. «Не смог донести. У меня лапки». Нора хотела спросить, как же он своими «лапками» разобрался с чайником, но решила оставить этот вопрос за скобками. Кот сам поделится этим знанием, если ему захочется. Чай закончился быстрее, чем успел остыть. Заварка соседа оказалась на самом деле очень вкусной, и прекрасно сочеталась с ладным печеньем. Когда на дне кружки ничего не осталось, кроме упавших туда крошек, Нора снова вспомнила про чёрную фигуру. «Когда придёт в следующий раз, не бойся». Кот словно услышал невысказанный вопрос Норы и уже приготовил ответ. «Он — то же самое, что и ты. Подари ему новую форму, ту, которую сама увидишь». Я не умею колдовать. Или как вы это называете?» — покачала головой Нора. «Всё ты умеешь», — возразил кот. «Все эти переходы ты делала сама». «Надо позвонить Тае и извиниться. Она хотела что-то рассказать, а я сбежала». «Не переводи тему». Кот подошёл опасно близко. «Таиса не помнит, что ты вообще приходила». Ты изменила это событие для нее. Более того, так себе у тебя подруга. Мы с пяти лет дружим. Нора хмуро посмотрела на кота. И что? Это не повод терпеть от нее все эти тычки. У Таисы есть свои плюсы. Какие? Нора не нашлась, что ответить. Кот опять покачал головой, засунул нос в чайник, посмотрел, сколько осталось печенья, а потом оглянулся на улицу. «Сделай что-нибудь без моей подсказки». Кошачий голос звучал мягко. «Ты можешь, только почему-то запрещаешь это себе». Нора задумалась. Взгляд тоже упал на окно. Окна спальни выходили на восток, а кухонное окно — на запад. И сейчас за тяжелыми серыми облаками должен скрываться изумительной красоты закат нора это точно знала чувствовала где то в глубине себя, но ничего не было видно девушка сходила в спальню и вернулась оттуда с большой кисточкой и набором акварельных красок кот наблюдал с интересом, но не комментировал и не мешал окно открывалось широко на подоконнике разместились краски и стакан с водой из под крана первый мазок размыл густые тучи второй обнажил закатное небо Третий выпустил солнечные лучи оттенков от красного до белого. Они аккуратно прошлись по соседним домам, отразились в ловце солнца на кухне Норы и потянулись дальше. Нора рисовала закат.